276. Сын мой, контакт возможен, а также и восприятие, лишь при условии, если напряжение и энергия окружающей среды напряжением сосредоточенного огня духа предливается. Именно победить надо мир вокруг, чтобы мир мой зазвучал в сознании, а мир ваш на сознании вашем, на чувстве вашем. На мысли ваши. Но всё существо ваше настойчиво и непрерывно права свои требовательно предъявляет. Два мира борются в человеке за преобладание. Нельзя служить двум господам, иметь двух учителей. Кому ты будешь отдаваться предпочтение, которому миру в каждый данный момент предпочтение и первенство отдаётся? Тот в сознании и господствует, и сознание вибрациями своими наполняет. Так можно настраивать воли и сознание на ключе мира земного или на ключе мира высшего. Но и земных ключей много, и достоинства о них могут быть разного. Настраивается сознание мыслью и звучит на ключе мыслей, ведущей сознание в данный момент. Эти ключи требуют четкого распознавания, чтобы нежелательно исключить. Конечно, каждое явление или событие, даже малое, настраивает сознание на свой лад и на какое-то время всецело захватывает его. Забота о том, чтобы по миновению надобности научиться сознание от энергии законченных дел и связанных с ними уже ненужных теперь мыслей освобождать. Слишком долго звучат в сознании эти отзвуки мыслей, загромождая и часто омрачая его. Почему и говорится о наполнении сердца владыкой, чтобы ничему постороннему и внешнему не оставалось бы места. Меня призовите, когда почувствуете это нагнетение энергии внешнего мира, мешающее освобождению сознания. Мысль, привязанная к окружающему, крыльев не имеет, и сидит человек с ней на привязи. Много их на привязи сидящих, и у каждого привязь разная, но сидят крепко об освобождении своём не помышляя, а я всё время говорю о свободе, о свободе от всякого рабства, всяких цепей и всяких привязей, но добровольно себя на привязь посадивший. И добровольно на ней сидящий свободу духа не может иметь. Сидят или пекут, а какой-то свободы даже свободными себя почитают они эти рабы по рождению своих рабы безысходны рабы безнадёжны рабы самовольны так умение освободиться от нарочных дум будет залогом свободы сознания особенно нужна эта свобода там в мире надземном где над всем явно господствует мысль именно там надо господствовать над мыслью И если там мысль властвует над сознанием, она и настраивает его на своём ключе и увлекает в слои ей соответствующие. Притяжение это или вовлечение в сферы созвучные непреодолимо. Но если воля господствует над мыслью и подчинила её себе, то мысль будет слугою И тогда уже воля, порождая и направляя мысль, будет руководить и будет в состоянии устремлять её в сферы желательные, нужные и приемлемые для духа. Неуправляемой же воле сознание могут очутиться в соседстве весьма нежелательном и в слоях неприятных. Каждый взрослый человек ведёт за руку ребёнка куда хочет, так и мысль ведёт безвольного человека. Если она зла или низка, куда же она его заведёт? Здесь еще можно спастись от тирании мысли, уйдя во что-то внешнее или чем-то занявшись, но как бы и там, где все так обострено и где некуда скрыться от мыслей своих. Об освобождении от тирании мысли по мыслям.